Глава девятнадцатая. Варвара. Моя жизнь стала похожа на Шапито. Ровно в тот день, когда я впервые повстречала Лавра Ярова. Ровно тогда, когда сошла с ума и предложила ему себя, словно пожухшую вишенку с дешёвого торта из мерзкого супермаркета. У меня болит ухо, когда мне прилетело куском отбитого мрамора. Воняют волосы какой-то химией, аромат которой не вытравить репейным шампунем, и я очень сильно злюсь. «Поэтому просто молчи!» — рычу я, заметив, что полька открыла рот. Верчу руль своего покалеченного каблука, который хлопает целлофаном на ветру, мерзко и очень громко. Не выдержал клей, хотя принек в магазине мне клялся, что им можно даже кирпич приклеить к потолку, и он не упадет. Интересно, полька же весит, как тот кирпич. Можно ли ее приклеить куда-нибудь, чтобы избежать дальнейших разрушений и членовредительств? Я вообще не хотела. Там просто у меня в сумке баллончик был со взбитыми сливками. Я купила, потому что на свидание ходила. Ну и немного осталось вкусняшки. Не выкидывать же. Я так-то самую дорогую брала очку. Откуда я знала, что баллончик похож на домовую шашку? Вот откуда, скажи? Этот пожарник. В общем, не герой моего романа оказался. Ну, немного ошиблась Поленька. И во флаконе, и в мужике. Что ж, её убивать теперь? Нет бы пожалеть подругу, а ты... Вот ты какая. Да, я такая. Я за два дня отнесла в отделение полиции денег на два залога. А могла бы купить себе новое стекло для машины. И корюшку бы могла сводить в кафе. А я вместо этого шляюсь по кутузкам. Меня уже там в лицо узнали и обещали абонемент выписать. Это, Варвар, а можно я у тебя поживу немного? полька вообще обнаглела. Смотрит на меня, как кот из мультика. Даже лапки на груди сложила. А чего так? «Поля, прекращай, у меня и так нервы на пределе». «Да там, в общем, у меня немного бойлер от стены отвалился, когда мы с пожарным, неважно, ну и...» «Соседей затопило?» — ахнул я, представив, как на голову несчастной чите Мурыгиных, имевших несчастье поселиться в соседях у Польки, льется сто литров кипятка. «Нет, там, короче, дырка у меня в полу размером с ракету. Аполлон. Пашка, сосед, сказал, что ноги мне вырвет. Всхлипнула Полинка. Так вот причина ее вчерашнего стремления пойти со мной на рандову с Яровым и его невестушкой. А пожарник этот смылся. Что же вы там делали-то? Подожди, так он шашку домой к тебе принес? шепчу я, заруливая во двор нашего скорюшкой семейного гнезда, в котором, судя по всему, сегодня поселится чума, сеющая голод и мор. Висели на бойлере, вымазавшись сливками. Господи, этому Рыгинам повезло еще! А ты не завидуй, хотя тебе и некогда будет, потому что... Смотри, что делается. И я смотрю, смотрю туда, куда направлена указующая длань этой идиотки и немею от ужаса и шевеления в моих, воняющих чертовым дымом волосах. А они страшно похожи, — жует губу полька. И следует признать, она права. Корюшка стоит напротив лавра, выпитя вперед губу. И, насколько я знаю мою девочку, она сейчас зла и растеряна. Что он там ей наговорил, что у моей доченьки на лице столько эмоций и, кажется, слезы в глазках блестят? Какого черта ему опять надо? Я дергаю застежку ремня безопасности, которая никак не желает отщелкиваться. Или это просто я, ослепнув от ужаса, забыла нажать на рычажок? «На вот, возьми». Сует мне что-то в руку Полинка. Я даже не понимаю, что это. Просто выскакиваю из машины, зажав, судя по всему, страшное оружие против мерзких зажратых мужиков и несусь к моей маленькой девочке, молча размахивая. «А, вот ты где!» — рычит Лавр Яров, когда я в два прыжка оказываюсь возле него. «Ты где шлялась? Скажи мне, толстозадая, почему я должен твою личинку отбивать у местного бомонда? Что вы за адские создания такие? Кто вы вообще, мать вашу? Отряд самоубийц или армия возмездия? Меня в жизни столько раз не били, не поджигали и не роняли об землю. Я Лавр Яров». Я всех раком ставлю. Ясно вам, идиот Кимля? А, и это тут, смотрит побесневший мужик мне за спину, налитыми кровью глазами, а меня вдруг отпускает лютый ужас, и малышка моя, сжавшаяся, словно воробей, смотрит себе под ноги виновато. Черт, что он сказал, что она натворила? Поля, луковое горе, хрипит лавр. знаешь, почему толстое у тебя все не как у людей? И почему же? Господи, ну почему я снова ведусь на провокации этого толстокожего носорога? Почему? И почему я сейчас не злюсь на него, а представляю как... О нет, только не это. Только не взбитые сливки и бойлер. Я же не такая... Я даже представляю это, краснею как помидор. Я же... Потому что подобное притягивает подобное. И дочь твоя вырастет преступницей малолетней. Я не знаю, кто ее отец, но точно знаю, что он отбитый на всю башку Бармалей потому что от осинки не родятся апельсинки». Уже орет Яров. «Это же надо было додуматься, в каску байкеру клея налить. Ты знаешь, сколько мне стоили уши твоей мелкой паразитки, которые ей чуть не оторвал разъяренный бродатый мужик с ожогом на лысой башке? Его, к слову, Паша Топор зовут. Звали, точнее. Теперь его зовут Паша Суперклей. Это я узнал уже после того, как получил по шее от расстроенного милого парня за то, что... «Он ему сказал, что он мой отец», — шепчет Кира. «И у меня сердце падает куда-то в пятку, и там трепещет, словно раненная птица. Иначе этот придурок хотел меня прямо за уши отволочь в полицию. А дядя Лавр ему денег заплатил, чтобы он отвалил. Много денег. За новый шлем и мотоцикл ещё. Ма, я не виновата вообще, это все Вовка Матроскин. Я просто рядом стояла. Вовка смылся, а меня видеорегистратор засек, А клей я дома нашла, у тебя в ящике». Я ж не думала, что он термоядерный. Просто этот хмырь татуированный нам сломал своим мотоциклом домик для кошек, который мы с ребятами построили. Там у нас муська котят родила. Хорошо, еще мы их перенести не успели, а то бы... Вы ему голову отпилили? Скалится Яров. Если честно, я ему сейчас благодарна, а Киру надо бы наказать, но... Чёрт, что же все так сложно-то? Похоже, этот торт свадебный мне в горло не полезет. Трет шею чёртов мерзавец. «Лавр, спасибо. Хлюпую я носом. Ну что, дочь мою выручили? И вообще, а торт я вам испеку, закачайтесь вот и я и боюсь. Но я тут по другому вопросу. Чаем гостишь, Надо обсосать вопросики наши». «Я ничего с вами не буду сосать». «Тут же напрягаюсь. Я ему не доверяю. Я его ненавижу. Я его...» «Ма, давай его чаем угостим. но, ну, пожалуйста. Ты же сосачек наделала вчера. Ну, и этих, в форме лебедей» очень вкусные дергает меня за куртку корешка и полька затихла как то странно словно перед бурей дядя лавр это спасибо пойду я чайник поставлю да мам поль пошли ты мне поможешь идем чего встала нет хнычу я но моя дочь уже уносится почувствовав явно мою слабину и решив что пронесло но почему я не умею говорить нет твердо когда нибудь меня погубит эта дурацкая черта «А лебеди? Да черт с ними, с лебедями. Они все равно не будут смотреться на торте. Наверное, лучше слепить носорогов разъярённых для торта этому мерзавцу его невесте-стерви. Или...» «Так что, идем, Варя? Словно змей-искуситель. Под кожу мне запускают ядовитые нити и ядовитый лавр. И подружка твоя вон сливки взбитые несет из машины. Признайся, ты меня ждала». «Нет». Выдавливаю я короткое слово с таким трудом, что, кажется, вечность проходит прежде, чем я произношу последний звук. «А в руке-то у тебя что?» «О, а ты у нас с огоньком!» Словно сквозь вату слышу я смех человека, которого надо гнать из моей жизни в три шеи. Но я упрямо лезу в пасть дракона, игнорируя все красные метки, орущие об опасности, и снова ведусь на его дьявольские козни. «Мне нравятся бабы с фантазией». «Боже, что же мне сунуло в руку Полька!»